Глава 12. Томограф. Коля, всё сам поймёшь. У моего товарища, скажем так, совершенно необычная патология мозга. Но перед этим мне необходимо просканировать меня. Хорошо, без проблем. Кто платит, тот и танцует. Ты просто душка. Мы прошли в диагностический кабинет, в котором находился аппарат. Вот только он совершенно отличался от тех томографов, которые я видел когда-либо на картинках или вживую. Выглядел он очень необычно. Три слоя колец, в центре которых располагалось место для человека. А после того, как Николай привёл в движение кольцо, он совсем стал похожим на гироскоп. Медик, увидев моё удивлённое выражение лица, дал пояснение. Я же сказал, что данный томограф новейшая разработка. Таких в стране всего 10 штук. Три слоя колец магнита, создающие поля с напряжённостью 0,5 Тесла, 3 Тесла и 10 Тесла. При помощи сервоприводов кольцо можно не просто вращать, но и увеличивать по радиусу, создавая поле нужной напряжённости. Чем дальше кольцо, тем слабее поле, чем ближе, тем сильнее. Если нужно провести какое-то простое исследование, то задействуется самое первое кольцо, позволяющее просканировать неподвижные органы и выявить самые явные патологии. При сложных исследованиях задействуются все три слоя. В таких случаях мы можем найти даже мельчайшие отклонения от нормы. Впечатляет, Эдик присвистнул. На самом деле действительно впечатляет. Никогда такого не видел. Я же не сразу нашёл, что ответить, но доктор посчитал, что я испугался предстоящей процедуры, поэтому решил успокоить. Ну ничего, сейчас увидите, аппарат в действии. Начнём с Эдуарда Альбертовича, и вы поймёте, что ничего страшного в этом нет. Начинаем обследование. Как вы и просили, стартуем с половины Теслы. Пока доктор давал пояснения, его ассистентка уже успела провести эди как кольцом и разместить его в центре гироскопической конструкции, пристегнув браслеты на руках и ногах, а также закрепив пояс широким ремнём. Затем она покинула помещение и зашла к нам в комнату управления. Всё готово, Николай Александрович. Спасибо, можете пока присесть. Доктор проделал какие-то манипуляции на компьютере, после чего на втором мониторе появилось окно с чёрным экраном. Пока на нём ничего не отражалось. Доктор обратился к Эдику. Эдуард, как самоощущение? Мы готовы начинать. Давай, стартую уже. Всё нормально. Николай что-то набрал на клавиатуре, после чего первое из трёх колец пришло в медленное движение. Кольцо завершило вращение по трём осям, после чего остановилось. На экране тем временем появилось изображение эдика целиком. Доктор взял мышку и начал вращать колёсиком, управляя глубиной среза. Я дал небольшое пояснение. Николай, нам достаточно исследования мозга Эдуарда Альбертовича. В исследовании всего тела нет необходимости. Не волнуйтесь, я просто калибрую прибор. Иногда нужно внести некоторые поправки в работу магнита, чтобы срезы были наиболее чёткими. Так, всё отлично. Не едек, повторный запуск. Настроил прибор на голову. Постарайся лишьний раз не шевелиться. Я при всём желании пошевелиться не смогу. Вновь кольцо пришло в движение, вновь плавно сделало несколько витков по всем осям. На экране появилось изображение головы Эдика в трёх проекциях. Доктор прокрутил колесом мыши во всех трёх и не найдя ничего интересного, вновь обратился к Эдику. На минимальной мощности никаких патологий. Увеличу мощность до одной Тесла. Готов? Так точно. Проведя еще три подобных замера, Николай вновь выдал свой вердикт. Кора, неокортекс, гипофиз, гиппокамп в норме. Не вижу ничего сверхъестественного. Продолжаю исследование. Четыре с половиной Тесла. Вокруг Эдика вращались уже три кольца. Казалось, что вращались они абсолютно асинхронно, Но каждый раз одновременно останавливались в одном положении в направлении одной из осей по росту эдика, висевшего посередине, ровно на поясе параллельно с полом, либо поперёк, деля его тело пополам. Внезапно Эдик застонал. Эдик, всё в порядке? Эдик, ответь. Что-то мне не по себе. Перед глазами всё плывёт. Останавливают томограф. Кольца томографа резко встали, а потом медленно перешли в изначальное положение. Эдик повис на привязи, закрыв глаза, и мы кинулись его вытаскивать из аппарата. Николай с ассистенткой отстегнули ремни, а затем мы все вместе подхватили Эдика под руки и уложили на кушетку. Эдик был в сознании, но бормотал что-то себе под нос. Я положил руку ему на лоб, он показался мне очень горячим. Кажется, у него жар. Но Николай уже и так это понял и принимал меры, вкалывая в мышцу какое-то лекарство. Увидев мой взгляд, он пояснил: Дротаверин, ничего особенного. Через 15 минут ядик уже сидел на кушетке и тряс головой. Ох, Андрюха, не хотел бы я снова это пережить. Ты что-то увидел, что почувствовал? Не могу объяснить, ничего не помню. Хотя нет, помню, как Колян сказал, что увеличивает мощность установки, а потом словно всё пеленой белой покрылось. Голова загудела. Знакомое ощущение. А ты вообще ничего не видел? Одег смущённо поглядел на меня. "Прости, Андрюх, никаких воспоминаний или галлюцинаций, просто пелена. Может быть, ты один такой особенный?" Николай, который до этого молча выслушивал наш диалог, наконец-то решился спросить. "Может, мне кто-то пояснит, что здесь происходит? Почему Одек тут чуть копыта не откинул?" "Колян, долгая история, но я тебе обязательно её расскажу. Скажи лучше, аппарат показал что-нибудь?" Пойдём посмотрим. С тебя конёк. Я тут в врачебной практике из-за таких случаев могу поплатиться. Мы направились в комнату управления, где на экране должна была находиться проекция мозга Эдика. Но, как и в случае со мной, все снимки были засвечены. Очень странно. Результат такой, будто у тебя в голове какой-то источник магнитного поля. Неокортекс просто пылает весь целиком. Но тогда он должен был сразу дать такой результат. Любой металл сразу бы на самой малой мощности мог тебе мозги спечь. Эдик задумчиво проговорил: "Это не металл, это резонансное состояние томографа. Всё-таки мы нашли частоту работы моего мозга. А давай попробуем яркость у снимков значительно уменьшить, вдруг поможет". Николай взял первый попавшийся срез и покрутил какой-то слайдер. Но удивление это действительно помогло. На минимальном значении яркости мы смогли различить контуры основных участков мозга эдика. Но снимок всё равно был сильно засвечен, а само свечение исходило из двух дугообразных отростков в том месте, где череп крепился к позвоночнику. Как странно твой гиппокамп будто светится, как будто состоит из какого-то сверхпроводящего материала. Но на других снимках точно было всё в порядке, никаких патологий. Как такое возможно? Колен, считай докторскую у тебя в кармане. Ты нашёл участок мозга, который отвечает за настройку на волну проекции. Томограф вошёл в резонанс с моим гиппокампом. Какая напряжённость поля была у томографа в этот момент? 4,358 тысяч. Погоди, какая ещё волна проекции? О чём речь вообще? Объясни всё позже, плачу втрое, Колян. Теперь надо подумать, каким образом использовать это знание. Нужно таким же образом обследовать Андрюху. Давай начнём с этого. Я ничего не буду делать, пока вы мне оба не поясните, зачем я это делаю. В первую очередь, я врач. Я не хочу подвергать риску своих пациентов без необходимости. Объяснитесь. Ну, стынь, Колян. — Ладно, пойдем в кафешку вашу. Поболтаем. А? Кажется, Люся? — Да, точно. Люся пока прибор подготовит. — Хорошо, пошли. Но в кафешке от меня не отвертитесь. Эдик поддел ногтем передние зубы. — Зуб даю, Колян. Прости, что сразу не рассказали. Мы спустились из отделения Николая в кафе, которое находилось на первом этаже. Несмотря на обеденное время, в нем было безлюдно. Коля пояснил. Работают все, обед не нормированный, каждый кушает, когда попало. Пойдём за столик в углу, я кофе с плюшками принесу. Ну, усаживайтесь. Усевшись за столики и дождавшись кофе с плюшками, мы принялись за перекус. В процессе поглощения вкуснейших свежих булок Эдик, не вдаваясь особо в подробности, пояснил Николаю, что с нами случилось. Судя по выражению лица, он слабо нам верил. Я скорее поверю, что у вас мозги и стали обелисковыми полями управлять, чем в эту чушь. Но скажи мне на милость, какие ещё проекции, какие меры? Признайся лучше, ты начал спички взглядом поджигать. Или рано сами по себе заживать сталь. Боишься, что тебя загребут, как других, и решил провериться на томографе? Ну ладно уж, не хочешь правду говорить, не говори. Моё дело за малым томографию сделать. Вот только скрыть я результата не смогу, все снимки сразу в базу данных попадают. Так что не сегодня, так на следующей неделе загребут тебя, Эдик. Да ещё и меня подставишь. Колян, да какие поля облизываешь? Что ты несёшь? Вот уж сложно человеку поверить. Мне кажется, если бы я тебе сказал, что с другой планеты прилетел, ты бы и в это поверил. А правду ложью называешь. Но не могу я тебе доказать это, понимаешь? Сегодня ночью, скорее всего, мы уже в другой мир попадём. Я в один, а Андрюха в другой. А нужно сделать так, чтобы мы в одном оказались. Внезапно по всей больнице погас свет. Через какое-то время он восстановился, а затем завыла пожарная тревога и заговорили громкоговорители. Это не учебная тревога. Всему персоналу и посетителям немедленно покинуть помещение. Это не учебная тревога. На втором этаже диагностического центра обнаружено возгорание. Всему персоналу и посетителям немедленно покинуть помещение. Николай вскочил со своего места. Твою мать, что там произошло? Неужели с тамографом что-то? Там же Лиза осталась. Несмотря на тревогу, мы не сговариваясь скинулись с Николаем на второй этаж, а не к выходу. Обратно в кабинет мы шли в полном молчании. Пока мы толкались через толпу посетителей, пока мы добрались до крыла Николая, успели потерять драгоценные секунды. Крыло уже заволокло едким чёрным дымом, через который невозможно было пройти. Мы все закашлялись. «Коля, Лиз не помочь, надо ждать пожарных. Пойдем вниз, иначе и мы тут останемся». «Но она ведь все еще там, а вдруг она жива?» «Тут неподалеку пожарный щиток. Эдик, помоги мне, иначе я сам пойду». Нам ничего не оставалось делать, кроме как последовать за Николаем. В пожарном щитке оказался огнетушитель и два набора кислородных баллонов с прозрачными масками, закрывающими все лицо. Мы переглянулись с Эдиком, я незаметно кивнул, а Эдик обратился к Николаю. Колян, я себе косвенно чувствую виноватым в произошедшем, поэтому идём мы с Андрюхой. Только не спорь, жди нас здесь, мы постараемся найти её. Коля начал было протестовать, но мы с Эдиком уже снарядили баллоны и отправились в кабинет. Коридор к нему заволокло едким дымом, но мы аккуратно пробирались вдоль стены. Когда мы уже почти добрались до нужной двери, она распахнулась, и дорогу нам преградил какой-то мужчина, одетый во всё чёрное. Он также был в кислородной маске, но баллон у него был удобно закреплён на спине при помощи лямок, поэтому руки, в отличие от нас, были абсолютно свободными. Лицо незнакомца, помимо маски, закрывала плотная чёрная ткань. От удивления мы с одиком встали на месте. Мы молча смотрели друг на друга, а затем незнакомец потянул руку в карман. Почуяв неладное, я бросился вперёд, стараясь опередить незнакомца. Мне не хватило нескольких секунд. Мужчина выхватил из кармана пистолет, направил в нашу сторону и нажал на спусковой крючок. К счастью, стрелком он был неважным. Возможно, отчасти нам помог дым, который густо валил из-за его спины. Первые пули пролетели мимо, и пока мужчина пытался в меня нацелиться, я преодолел оставшееся расстояние и со всего размаха ударил его баллоном по руке. Мужик закричал от боли и выронил пистолет. Я понадеялся, что сломал ему запястье. Второй удар кислородным баллоном я попытался нацелить в голову, но незнакомец увернулся, подставив спину. Мой баллон скользнул по его спине и звонко столкнулся с закреплённым баллоном на спине мужика. От удара баллон нападавшего слетел с лямки, и тот начал громко кашлять. Поняв, что потерял всё своё преимущество, незнакомец бросился бежать по пожарной лестнице. Я собирался его преследовать, но тут же подоспел Эдик и дёрнул меня за руку. показывая лежащую без сознания Лизу в кабинете. Пришлось отпустить злоумышленника, но вместе с Эдиком мы рванули к Лизе. Она уже сильно надышалась едким дымом, поэтому я подбежал к ней, глубоко вдохнул кислорода из своего баллона и надел маску на неё. По моим расчётам, прошло не так много времени, поэтому у нас был шанс её спасти. Эдик всё понял, поэтому быстро подхватил Лизу на руки и двинулся к выходу. Я пошёл вслед за ними. Я старался сдержаться как мог. Но пройдя несколько десятков метров по задымлённому коридору, я выдохнул, а потом резко вдохнул резкий, едкий, колючий дым. Голова резко закружилась. До выхода оставалось совсем немного, на мои коленки подкосились. Эдик уже убежал вперёд, неся на руках Лизу. Я упал на пол и ещё раз вдохнул. Я вновь закашлялся, но внизу дыма было значительно меньше, поэтому мне удалось проползти ещё несколько метров. Дышать стало гораздо легче, я ползком убирался подальше от ядовитой смеси токсинов, а потом привстал чуть выше, сделав еще один небольшой марш-бросок. В какой-то момент голова закружилась так сильно, что я не смог двигаться дальше. Припав спиной к стене коридора, я медленно сполз к самому полу, лег и закрыл глаза. Кажется, я доигрался в герое, но уснуть мне не дали. К лицу приложили кислородную маску, я вдохнул чистейший, прохладный, освежающий кислород. Но в голове немного прояснилось, я почувствовал, как чьи-то руки подхватили меня под рёбра и потащили к выходу. Меня вытащили из больницы, уложили на мягкую каталку, и я сильно закашлялся. Во рту стоял горький вкус, в нос до сих пор пробивался едкий запах гари, распространяющийся от моей одежды. Но я был жив, и одна эта мысль радовала так, что я не обращал внимания на такие мелочи. Около больницы уже стояла целая куча пожарных автомобилей. Врачи оказывали первую помощь пострадавшим. Эдик подошёл ко мне и хлопнул по плечу, а затем протянул мне бутылку с водой. Я жадно припал к горлышку, пытаясь заглушить боль и едкий вкус во рту прохладной водой. Поздравляю, Андрюха, с днём рождения, как говорится. Напившись вдоль и отдышавшись, я наконец-то смог говорить. «Иди ты! Что с Лизой?» «Жива! В средне критичном состоянии, сильное отравление дымом, сейчас в машине реанимации. Но жизни уже ничего не угрожает. Пару недель отлежится в больнице, будем надеяться, что легкие не сильно обожгло». Я откинулся на каталку и закрыл глаза. Хоть что-то хорошее. Эдик потеребил меня за рукав, и я нехотя разлепил веки. Не спать. Я понимаю, конечно, пережили мы немало, но у нас тут дела и, как оказалось, весьма срочные. Ты думаешь, пожар и тот незнакомец в коридоре случайность? Сон как рукой сняло. Эдик был прав. Во время всех этих сумасшедших событий у меня совсем не было времени подумать. Но теперь я начал лихорадочно соображать. Эдик, ты думаешь, кто-то целенаправленно хотел нас убить? Не знаю, нас двоих или только тебя. Меня за что? За то, что ты написал Марко Поло. Единственный человек, кроме Коляна и Лизы, который знал, чем ты будешь заниматься и где находиться в это время. Ты кому-то ещё говорил о диагностическом центре? Нет, точно нет. Только Марко Поло, только в личном сообщении. Ну вот и сузился круг подозреваемых. Осталось только понять, кто это такой. Может быть, это Фёдор Геннадьевич? Я задумался, но сразу же отмёл эту мысль. Нет, точно не он. Телосложение совсем другое, да и двигался слишком прытко для преклонного возраста. Эксперимент с магнитателем вырвал нас из нашего измерения, раскидав кого куда. Там были только четверо: ты, я, Марина и Фёдор Геннадьевич. Но прямо в разгар запуска тебе позвонили по телефону, ты побледнел и выскочил из кабинета. Ты точно не помнишь, кто это был? Кто тебя звонил? Деддик, я даже не помню сам эксперимент. Я помню эксперимент недельной давности, когда запускал его один с Фёдором Геннадиевичем. Но совершенно не помню того же самого действия 2 месяца назад. Да и вообще, почти ничего не помню, что было раньше, чем 2 месяца назад. Только недавно после прохождения томографии, томограф вернул мне какие-то обрывочные воспоминания, связанные с больницами, но не более того. Ладно, надо закругляться тут и двигаться дальше. Нужно что-то придумать. Ты помнишь частоту, при которой мне стало плохо под томографом? 4,358 кГц. Супер. Значит, надо обработать твой гиппокамп такой частотой. Вдруг что-то получится. А в этом городе есть ещё томографы? Нет, только один. Но у меня есть идея. Надо сходить к фокуснику, который утверждает, что овладел обелисковыми полями в совершенстве. и крутят всякие металлические предметы в воздухе. Подозреваю, что он может управлять магнитным полем, используя энергию обелисков. Да он по вечерам тут представление устраивает. Глядишь, сможет нам чем-то помочь.